Четыре неподозривавших друг о друга личности говорили на разных диалектах испанского языка, имели каждое своё имя и даже индивидуальные артериальное давление и сердцебиение. Первая из этих личностей была обычный сельхоздолетним рабочим. Она прикрывала вторую личность американца кубинского происхождения, прошедшего специальную подготовку в ЦРУ. Третья личность была одержима идеей убить Фиделя Кастро. Четвёртая личность была одержима манией самоубийства. Каждая из этих личностей включалась в хани Кастаньеры с помощью условных сигналов команд, как телеканалы в телевизоре. Когда запрограммированный на убийство Кастор Кубинс осуществил бы цель своей жизни, то он для самоуничтожения перешёл бы в личность самоубийцу. Так человек был превращён в запрограммированного робота с механизмом самоликвидации. То, что было проделано с Кубинсом, и то, что проделается с контакторами, нисколько не отличается по сути. Разница только в форме воздействия, в методе и, конечно, в совершенстве технологии. Кубинец был закодирован в течение длительного процесса обработки на выполнении одной программы, на одну общую задачу, и процесс дал некоторые сбои, замеченные в поведении человека. Контактерами же могущества, выдающие себя за инопланетян, пользуются по усмотрению без всяких ограничений. Разница в уровне способностей и знаний у спецслужб и могуществ огромная. Но то было почти полвека назад. Может быть, сейчас спецслужбы доросли до могущества, до сотрудничества с ними на равных, но навряд ли. Будем ли мы считать их общую работу по такому издевательству над живыми людьми добром? Может быть, это всё делается ими для нашей же пользы, полезно для нашего духовного роста, для душевного равновесия и физического здоровья, для улучшения нашей жизни ради мира во всём мире в кавычках. Понятно, что все такие предположения о благодати этих экспериментов наивный бред. Для таких спецслужб и для учёных, которые на них работают, все мы потенциальные и подопытные животные, и не стоит строить иллюзии относительно этого. Точно так же и для инопланетян могуществ. Для них мы все в идеале должны превратиться в стадо управляемых роботов, солдат невидимого фронта, пешек, выполняющих каждую свою программу в их шахматных партиях. Это их идеал. В их идеале они, жрецы и полководцы невидимых сражений, единственные должны сохранять сознание, быть осведомленными о подлинной сути происходящих событий, и часто мы только через десятилетия узнаем о том, что с нами на самом деле происходило в тот или иной период истории. Мы часто думаем, что творим историю, что делаем свой сознательный выбор, а позднее выясняется, что кто-то нами через нас вершит события, создавая у нас иллюзию выбора. Когда мы рассуждаем об этом, становится тоскливо. Рушится иллюзия о том, что сильный мир всего забочен о наших интересах, что цивилизации правят разум и гуманизм. Каждый день открывает нам глаза на происходящую вокруг жестокую борьбу за выживание, прикрытую политическими идеями и просто обманом. Мы привыкли к этой борьбе, привыкли до той степени, что часто не замечаем этого. Да и невозможно всё время думать об этом. Иначе невозможно было бы просто нормально жить, работать, творить. С другой стороны, понятно, что знать реальность и не витать в иллюзиях в высшей степени практично, и приходится держаться середины, оглядываясь на края. Не парализовать свой энтузиазм циничным скептицизмом и пессимизмом, но в то же время и прочно стоять на ногах осмотрительности и осторожности. Иметь в виду циничность жестокой земной реальности. Земной мир, наш мир постоянная борьба. Это для нас привычно, обычно, естественно. Мы знаем, что эта борьба не обходит стороной ни одного из нас, но это разная борьба. Участие в одной её разновидности может быть глупостью, а отказ от участия в другой трусостью.